m mm -hmm. Пауло Коэльо. Рождественская сказка. Как повествуется в одной из знаменитой древней легенде, некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, растут очень- очень медленно, Так что наши три дерева, провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах с ассирийцами земля эта омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов, и Изавель, и пророка Илью. При них был изобретён алфавит. Они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, гружённые красочными тканями. И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. «После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый Я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на земле. А я хотел бы стать частью чего-то такого, что навеки вечное преобразит зло в добро, сказал второй. А что до меня, сказал третий, то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, Всякий раз вспоминали о Боге. Прошли годы и годы, И вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они срубили кедры и распилили. У каждого кедра было свое заветное желание, Но реальность никогда не спрашивает, о чём мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Брёвна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски, оставили храниться на складе в Большом городе. Горько сетовали три кедра. Наша древесина была так хороша, но никто не нашел ей достойного применения. Время шло, и вот однажды, звездной ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в Хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила сына и положила его в ясли на мягкое сено. И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась, Он послужил опорой величайшему царю земли. Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоявшим на столе. И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаша с вином и блюду с хлебом, но и союзу между человеком и божеством. На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели израненного человека и перебили его к кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю. Человек, висевший на кресте, стал светочем мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. Так исполнилась судьба трех ливанских кедров. Как это всегда бывает с мечтами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли. Читала Вероника Абаянка.